Грей. Лев. Вишня. Глава 31. Балетная школа. В последних числах декабря, почти перед самым Новым годом, Давид Рафаилович посетил Сампсоньевский собор на Выборгской стороне. Отстояв службу, как полагается, и поставив пару свечей, Давид Рафаилович подошел к батюшке, попросил его исповедовать, а потом позвать нового прислужника романа. Батюшка подумал, поспрашивал у дьякона-прислужника, потом сказал, что Роман постится на коленях и может пообщаться только часов в десять вечера, не ранее. Давид кивнул и сказал, что согласен подождать. В десять часов вечера Роман Зубров вышел из кельи и, увидев Давида, нахмурился, но ничего не сказал. Потом нехотя предложил пообщаться на улице. Алхазов только кивнул. «Ну что, зачем пришел?» – спросил Роман. «Если дело какое-то, то извини, я больше не работаю. Сам понимаешь, почему». «Она?» «Она! А я на нее даже не в гневе. Она молодец, все правильно сделала. Я ей даже благодарен». Роман перекрестился три раза после этих слов. «Рома, слышал, что случилось с Рашидом?» «Господь, прими его душу!» – кивнул Роман. «Как ты думаешь, это она?» «Ты был там, ты больше знаешь». «А я ничего не знаю, ничего не видел. Просто вышел за коньяком и сигаретами, вернулся, а его уже нет. Все. Излишества до добра не доводят, Дода. Я вот здесь многое познал и многое понял, чего раньше не знал и о чем даже не думал. Раньше считал, что страшного, если сматерюсь, дам кому-нибудь в рожу, плюну на пол. А теперь все». «То, что мы говорим и творим, к нам же потом и возвращается». Роман постоял минуту примерно, а потом добавил. «Я теперь закодирован от любого зла. И это сделал не священник, это сделала она. Спасибо ей, хотя она служит самому демону, наверное. Спаси, Господи, ее душу». «Но ты не собираешься?» «Ты что, Дода?» – изумленно произнес Роман. «Если бы даже мог, никогда бы ничего не сделал ни за какие деньги». «Эта Дода стоит больше любых денег. её урок стоит. И я получил по заслугам». Роман затем поморщился, дав понять Давиду, что ему пора. Давид еще спросил. «Ты слышал? Жанна укрылась в новом Афоне». «Да? А как? Это же мужской монастырь». Она там постучалась в дверь и попросилась укрыть её. Как решил настоятель, пока не в курсе». Еще она лежала до этого пару недель в психушке после смерти брата. Это уже после того, как наглоталась таблеток, и я ее откачал. Но в психушке не усидела. Сбежала, и нашли ее потом только в Абхазии. Без денег и в состоянии острого психомоторного возбуждения. Говорила что-то несуразное о демонах, о вещах снах. «Господь, спаси ее душу», – кивнул Роман. «Бедная женщина». «Роман, что ты думаешь о Звягинцевой? Как мне поступить? Как нам поступить обоим, мне и Матвею? Не могу дать совета, но да и в отличие от нас, досталось больше всего. А досталось по нашей вине. Это мы виноваты во всем. Так что не вздумай ее трогать. Пусть все трясется со временем. Все само трясется. Я не хочу ее трогать. Я хочу как раз ей помочь. Искренне помочь. Роман усмехнулся. «Это тоже бессмысленно, Дода. С ней сейчас такие силы. Она на такой грани стоит. Ты вздумаешь ей помочь, а в итоге столкнешь пропасть. Я вот уже третью неделю не ем и не пью ничего. Одна корка хлеба и стакан воды в сутки. Исхудал, наверное. Это я все свои грехи замаливаю. Батюшка говорит, что снимет с меня потом проклятие. Но даже если он сделает это, никогда в жизни не притронусь ни к какому оружию». Даже если самому будут угрожать. А ей? Я буду молиться за спасение души и больше ничего. Ты все понял? Ничего, кроме молитвы. Давид Рафаилович кивнул и спросил. Я поставлю несколько свечей? Не против? Ты решил все-таки с ней встретиться? Да. Я полагаю, что ей необходима реабилитация. Не делай этого. Отпусти. Так будет правильней. Не бери грех на душу. Иначе... Иначе пообщаешься с ее демоном, а это страшно, помяни мое слово. А как же по-другому ее демона победить?» — улыбнулся Давид. «А никак. Либо он сам уйдет, либо она погибнет, либо... Но это все должен Бог решать, а не мы с тобой. Понял?» «Да, возможно, ты прав». Давид только кивнул, чтобы просто отрезать разговор. Выйдя из храма, он набрал телефон Матвея. «Алло, Матвей? Это Дода. В общем, такое дело, надо пообщаться снова и не по телефону». «Что? Сбежишь?» «Нет, не надо сбегать. Мать болеет. Не хочешь видеть меня?» «Это не по нашим с тобой делам, а по делу...» «Черт!» – бросил трубку. На следующий день Давиду Рафаиловичу удалось таки дозвониться до Матвея со служебного телефона. Они встретились, пообщались... Давид поведал весь разговор с профессором Тормасовым и пришли вместе к выводу, что, во-первых, с Аней нужно найти контакт, и если это удастся, и если она сама пойдет навстречу, то тут же предложить немедленно какую-нибудь помощь. Тут Давид хлопнул себя по лбу и вспомнил про личное знакомство с Колокольцевым Тимофеем Степановичем, директором балетной школы олегра, которая располагалась, точнее арендовала помещение в том же здании в гимназии, где... Сам Алхазов уже десять лет преподавал биологию для десятого и одиннадцатого классов. «Может, они вернутся в балет?» Идея заинтересовала Мотю, но он наотрез отказался предлагать ее девушке лично. «И не надо тебе ходить, я предложу. Где только ее можно увидеть?» «Ну, она часто бывает у готов. Потом на северном кладбище. Каждую неделю посещает могилу отца и приносит цветы». Давид о чем-то задумался – А потом покачал головой Удивительная преданность Удивительно За день до Нового года Давид выцепил Аню на кладбище Там, где и предполагал Он поинтересовался у девушки Как идут дела Потом спросил про здоровье мамы Анна поблагодарила А потом рассказала, что фактически ушла из братства И теперь живет свободно Ото всех в новой трехкомнатной квартире Которую приобрела в декабре Давид не стал спрашивать девушку по поводу Рашида, но сказал, что сильно помог Жанне, которая после смерти брата долго не могла прийти в себя и даже пыталась отравиться с помощью таблеток. «Я знаю», – кивнула Аня, – «знаю». «Да, как я забыл, что ты можешь знать», – проворчал Давид. «Как же я мог забыть про это?» «Ничего страшного, Давид Рафаилович. Кстати, на следующий год ваша группа не собирается снова на раскопки?» Хорошая шутка. Нет. Руководитель скоропостижно скончался, Катя тяжело болеет, Георгий ушел после истории со спа-ваннами, ну и встречи с тобой. Сказал, что с него хватит. Остались только я и Матвей. Нет группы, нет раскопок. Что тут говорить? И все из-за меня, улыбнулась Анна. Нет, таня уж кого-кого, но тебя как раз никто и не обвиняет. «Да и смешно тебя обвинять в чем-то. Вся эта история случилась из-за Рашида, и он конечный пункт ответственности, что на небе, что на земле». «На небе? Вы уверены?» «Да ладно тебе. Рашид, каким бы он ни был, все-таки еще просто человек». «И Гитлер был просто человеком, Давид Рафаилович». «И Антихрист также будет просто человеком», — ответила девушка. «И все на земле произойдет из-за простого человека». Мы все умрем из-за человека, а вы все пытаетесь оправдать этого человека, даже самого грешного из всех вас. Почему бы вам не использовать ваш талант в других целях? В каком смысле? В прямом. Станьте спасителем душ человеков. Уйдите в церковь, как Роман или Жанна. А если нет, если слишком много грехов приняли на себя и нет веры в небесное провидение, то вернитесь к хирургическому столу. «Спасайте тела человеков, если не можете спасти их души». «Хорошо сказано, Анна. Но у меня другие планы, более земные. Кстати, это вам Грей сказал?» «Нет». «Давид Рафаилович, Грея больше нет». Бывший копатель удивленно посмотрел на также же бывшую герцогиню Готов и поинтересовался подробностями. «Его нет», — ответила Аня. «Он ушел. Однажды я перестала его чувствовать, И больше не нахожу в своих мыслях, ни днем, ни ночью. Он просто замолчал. И теперь в голове тишина. Я перестала его чувствовать вскоре, как умер Рашид. Странно. А что стало с черепом? Я похоронила череп. Не верите? Вряд ли в такое можно поверить. А вы поверьте. Просто поверьте, и все. Грея больше нет. Он ушел. Осталась только я. его бывший носитель. Анна задумчиво посмотрела куда-то на горизонт. «Но иногда мне страшно не хватает разговоров с ним, особенно ночью, когда нужно заснуть. Никто не успокоит меня и не расскажет мне сказки. Вы не представляете, как было с ним хорошо». Давид ничего не ответил, но попытался понять по выражению лица и мимики, врет Аня или нет. Интуиция подсказывала ему, что врет. Но внешне, по банальной физиологии, Аня говорила правду. «Где ты его захоронила?» «Далеко отсюда. Там же, где похоронила ранее остальные останки. За Лудонью. Специально съездила туда пару дней назад». «Это можно проверить», — подумал Давид. «Просто так она туда не поедет». «А почему?» — спросил он вслух. «А зачем дальше мучить дух его? Грею нужно успокоение». А мне после победы нужна другая жизнь. Ладно, допустим. Анна, такое дело. Недавно я услышал, что один известный американский проповедник умер в штатах со словами донатора Тузов на устах в прямом эфире. У него прихватило сердце. Скоропостижно. Инфаркт миокарда. В самом деле? В прямом эфире? Да, в самом прямом. Она улыбнулась и даже чуть усмехнулась. Полагаю, пасторы утянули в могилу его грехи. Страшные грехи, в которых он никогда в своей жизни не каялся. И не будет каяться даже по принуждению. Когда ты много делаешь плохого и не каешься даже за те преступления, за которые полагается смерть, то рано или поздно твои грехи найдут тебя сами. Прямо как охотники в лесу. Сначала кусают только собаки. Это твоя совесть. А потом приходит и главный охотник. Это уже сама смерть. Я полагаю, что он умер мучительно, иначе бы вы не спросили меня о нем. «Давай на ты, Анна». «Да, ты права. У меня есть небольшое подозрение на этот счет». «И оно совершенно безосновательное, Давид Рафаилович, ровно как и любое другое», ответила девушка. «Никто, кроме Господа нашего всепрощающего, не может меня ни в чем подозревать, и никто не даст на меня никогда никаких показаний». Давид задумчиво посмотрел на юную леди, Потом предложил пройтись, просто прогуляться вместе. Девушка согласилась, и они некоторое время шли с кладбища, по пути обсуждая разные темы. Наконец у Анна прошла ее первоначальная легкая агрессия, и она разговорилась, рассказала про маму, про свои новые дела, потом внезапно начала новую тему. «Я хочу сейчас вернуться в свое прежнее состояние, в то, которое было до того, как нашла Грея, и до того...» в общем, Снова стать той, что была. Маленькой девочкой, ребенком. Но не могу. Слишком все сложно. «Анна, а ты попытайся. Ты хотя бы просто попытайся», – предложил Давид, и Аня кивнула ему в ответ. Затем Давид крепко, на пару минут задумался, словно повычислял в голове, и спросил. «Аня, а ты не хочешь вернуться в балетную школу?» «Я лично знаком с директором школы «Аллегро» и буду только рад представить тебе, если ты согласишься». «Вы думаете, я подхожу для балета?» Анна как ни старалась, так и не смогла перейти на «ты». Но Давид отнесся к этому спокойно. «Я знаю, что у тебя были в прошлом отличные успехи. До 13 лет. Тебя даже ставили ведущей в группе». «Как-то вы странно переменили тему, Давид Рафаилович». «Я скажу так». «Пока я еще к этому не готова, но подумаю. Обязательно отзвонюсь вам через пару дней, сразу после Нового года». По улыбке Анны Давид почувствовал успех. «Это будет очень здорово, Аня. Я сумею загладить перед тобой свою вину, а ты будешь иметь возможность получить реабилитацию после всех этих событий». «Да, событий. Как смотришь? По-моему, это очень неплохо». «Возможно. Кстати, можете передать от меня Матвею привет?» «И скажите ему, что я на него не сержусь, и ему нечего бояться, и я... я перейду в другую школу сразу после Нового года, в другой класс. Это тоже нужно для моей реабилитации», — так посоветовали врачи, психологи. «Попытаюсь поверить», — ответил Давид. «А еще я буду за тебя молиться». «Я тоже. Я... скоро исповедуюсь. В храме, что на Северном кладбище. Да, исповедуюсь. В Рождество». В начале января Аня снова пришла в балетную школу «Аллегра». Она передала свои документы в бухгалтерию и заплатила сразу за два месяца обучения. Ярославская Клара Петровна встретила Аню приветливо и долго сетовала на приемной комиссии, что девочка пропустила много занятий и, скорее всего, вряд ли уже нагонит группу. «Клара Петровна, я понимаю, что поступила странно и опрометчиво», – начала Аня. Это очень мягко сказано, Звягинцева. Ты пропустила почти год, и тогда у тебя были не самые лучшие показатели. На что ты рассчитываешь сейчас? На свой природный дар, Клара Петровна. У меня отличная гибкость, если вы помните. К тому же... Тут Анна сделала паузу и тихо улыбнулась. А еще я умею летать. В итоге она выступила на удовлетворительно под композицию времена года Чайковского и была принята с пометкой. А в принципе, большего и не надо было. В балетной школе было строгое расписание, и любое опоздание крайне не приветствовалось. Распорядок дня и сам режим были также очень суровыми, но юной Димонессе было к этому не привыкать. Всего в школе было 20 девочек и 8 мальчиков. Аня завелась тут с новыми друзьями – Сергеем Промышленниковым, Валерием Евсегнеевым, Светланой Качаловой и Алевтиной Думовой. Все очень добрые и умные ребята, ровесники самой Ани. Сергей увлекался восточной философией, Валерий больше компьютерными играми и аниме. Анна быстро с ними сдружилась, тем паче, что крепкий и очень сильный Сергей впоследствии был поставлен ей в пару. Светлана и Алевтина оказались чудесными подружками, с которыми можно было поболтать на любую совершенно тему, начиная с интрижек и заканчивая новыми фильмами. Однако Светлана интересовалась еще и политикой и даже ходила на некоторые мероприятия оппозиции. Она не понимала инертности парней в данном вопросе, на что Сергей парировал, что для него важна работа и искусство, а Валерий вообще не интересовался политикой как таковой. Сама наставница, суровая высокая дама, худая как жертв, Клара Петровна, независимо от взглядов своих учеников, требовала только идеальной работы и точности в выполнении упражнений. Работаем, работаем. Лаврухина, ногу тяни. Колено, колено выше. Звягинцева, шевелись. Работай. Нога, нога, тяни ногу. Прямая стопа. Ты что, забыла, как это делать? думала работай. Спина, спина, спина, черт возьми. Тяни спину. Голова, шея. Это был просто один нескончаемый монолог. Потом, пару раз хлопнув в ладоши, она требовала от девочек прохода. На первом проходе, в первый день, Анна упала под ноги другим воспитанницам. «Звягинцева, ты что, на ногах не стоишь? Где тебе вчера черти носили?» «Извините, Клара Петровна, такое больше не повторится». «Дальше пошли! Идем, идем!» После этого начинались индивидуальные занятия парами. У Звягинцевой пары пока не было. В раздевалке девочки обсуждали график тренировок, отдельные элементы, кто что может и свои мелкие дела. В первый день Аня так сильно устала, что не смогла принять душ самостоятельно. Упала по пути на пол и чуть расшибла коленку. Ей вызвалась помочь алевтина которая проводила до душа. Потом, когда спустя четверть часа Анна уже сидела в раздевалке с полотенцем вокруг тела, Алька, посмотрев на шею и плечи своей подруги, осторожно спросила. «Вань, поведай, плиз. А откуда у тебя столько шрамов?» «А, это...» Это разное было, все сразу не рассказать. Но у тебя и на спине шрамы. она усмехнулась такой грустной улыбкой и ответила. Вот эти от шеи к груди сделала медведица. На тебя напал медведь? Как? Ты шутишь что ли? Прикалываешь? Нет, но я отплатила ей тем же. Как? Ранила ее, а потом прогнала. Аля примерно минуту смотрела на свою подругу изумленно, А потом девочки расхохотались. «Бог ты мой, ну и шутки у тебя, Анька!» Хотя внешние физические данные бывшей герцогини Готов оказались просто идеальными, маленький вес, тонкие ноги, пластичность во всем теле и, самое главное, невероятная энергия и сила в каждом движении. Но! Анна слишком много пропустила, чтобы ей сразу дали партнера или поставили у центрального станка. Да и девочки в группе тоже не очень верили в возможности своей юной соперницы. Но Аня очень быстро училась. «Звягинцева! Работай, работай! Спина, спина! Ногу тяни! Стопа, колено! Спина, спина! Что, совсем не выходит? Не можешь вытянуться?» «Пока не получается, Клара Петровна!» «А когда станет получаться? Когда на пенсию выйдешь?» «Нет, Клара Петровна!» «Что нет?» Стоявшая рядом Аля немного напряглась и специально сфальшивила, чтобы воспитательница обратила на нее внимание, упала со стопы на пятку. думала а с тобой что теперь? На ногах не стоишь?» – переключила свое внимание руководитель. Когда руководитель прошла в центр зала, чтобы объявить проход, Аня прошептала о лифтине, «Спасибо». Только с третьего-четвертого занятия у Ани стало что-то получаться. Постепенно она вошла в ритм. Домой возвращались вчетвером. Сергей, Валерий, Аня и Алевтина. Шутили, смеялись, обсуждали, кто что. Шли веселой шумной компанией. Потом распределялись по остановкам. «Ань, а ты не хочешь курнуть?» – предложил однажды Сергей. «А почему бы и нет?» – улыбнулась Анна. «Вот как!» – изумился Валерий. «Ань, а ты, оказывается...» «Я далеко не тихоня, как вы думаете». Я пережила такие ужасы, что вам и не снились. «Анька с медведем дралась», — поддержала Аля. «А плана у тебя и нет. Ты меня разыграл», — ответила баронесса Готов Сергею. «Как ты поняла?» «Прочитала твои мысли». «Ань, у Промышленникова постоянно такие приколы», — шепнула подруге Алька. Анна только кивнула. Но когда однажды Сергей вызвался провожать девушку до дома, Аня заметила. «Хорошо». «Ты защитишь меня от хулиганов в случае чего?» «Конечно!» «Карате, самбо...» «Жих-жих-жих!» «Хук!» Парень несколько раз помахал руками, словно поколотил кого-то невидимого. Аня задумалась, а что ей делать в случае реального столкновения с хулиганами? Убежать или положить их в пару секунд, чтобы защитить своего мальчика? Подумав, решила действовать по обстоятельствам, а парню ответила. «Если на нас нападут, мы просто убегаем». «Не будем лезть на рожон». «А я никого не боюсь». «Даже если ты никого не боишься, я все равно боюсь», ответила Анна и подумала. «За тебя». К концу третьей недели Анну впервые поставили с партнером. Им стал как раз Сергей. Перед этим Клара Петровна прогнала свою воспитанницу примерно пять минут по кругу. «Звягинцева! Арабеск! Арабеск! Арабеск! Тяни руки! Выше! Выше!» «Теперь Эмбойт пас. Арабеск. Болот пас. Остановилась. Арабеск. Фуэта. Третья позиция. Что у тебя с Фуэта, Звягинцева?» «Не знаю, Клара Петровна». «Что-что? Что ты там бормочешь?» «Я постараюсь еще раз». Клара Петровна хлопнула в ладоши. «Так, начинаем все сначала. Поехали. Третья позиция. Арабеск. Эмбойт пас. Арабеск. Болот пас». Теперь упала вниз и чат Поднялась, взлетела. «Выше, выше! Фуэта! Бог ты мой, упала!» Аня просто брякнулась на пол аудитории, выйдя из Фуэта на втором движении. «Не ушиблась, Звягинцева? Тебе помочь?» «Не надо, Клара Петровна. Я лучше попробую снова». «Звягинцева, может быть, ты устала? Попробуем завтра?» «Спасибо, Клара Петровна. Я совершенно не устала». Могу пройти все с самого начала еще хоть 10 или даже 20 раз. Посмотрим. Сергей, начинай с ней работать. Что мне делать? Сначала просто попробуй взять ее на руки. Потренируйся, потаскай. Просто потаскай. Что будем делать, мы завтра решим. И так каждый день. Работа, работа, работа. Монотонный конвейер. Ань, а почему у тебя не выходит фуэта? Спросил Сергей. когда провожал свою партнершу домой. Не знаю, не получается просто. Как будто вся энергия во мне, и я не могу расслабиться. Сжалась. Сила должна выйти, а она не выходит. У меня начинает сразу кружиться голова, потом я падаю. Ты можешь стоять отлично. Я видел. Вообще, фу, это не самое сложное. Профессионал должен сделать 10 раз на одном месте. Я могу сделать пока только два 3 Больше меня не хватает. Еще перебивается дыхание. Ты расслабься, Ань, не держи в себе агрессию. Агрессию? Почему ты так решил? Ань, не обидишься, если скажу. Говори, да говори, мне интересно. Сергей остановился, задумался, потом собрался духом и сообщил. Ань, отнесись спокойно, без задних мыслей или каких-то заморочек, но ты выглядишь не как балерина. Что? Просто пойми меня правильно. Ты двигаешься не как балерина, а как маньяк-убийца из фильмов. У тебя все движения рублены, как будто ты ходишь с ножом в руке и мечтаешь всех покрошить. Иногда смотришь и удивляешься. Не обиделась? Я ценю критику, — ответила Анна. И почему-то внезапно попросилась сесть на скамейку. А там внезапно заплакала. Ее партнер был очень удивлен такой реакцией. «Ань! Ань, ну...» — Не знаю. Мне не стоило говорить, наверное. — Пустяки, забудь. Ты все правильно сделал. Это дело во мне, а не в тебе. Сергей посмотрел в лицо девушки, а так просто застыла, разглядывая кого-то, где-то, просто смотря в одну точку. Наконец Анна встала и сказала. — Да, я постараюсь избавиться от этой агрессии. Я смогу. — Ань, знаешь, мой совет... «В общем, попробуй перед тренировкой рюмку красного вина. У меня такое же было в самом начале. Мне помогло». «Вина?» Анна посмотрела на своего друга так, как будто он предложил ей повеситься или продать дьяволу душу. Потом задумалась и улыбнулась. «Да, попробую. Возможно, ты прав». «Только рюмку, не больше». На следующий день у Анны не получалось ни эмбойта, ни болот». Но, как ни странно, она удержалась на Фуэта примерно раз пять. И вообще ее движения внезапно стали плавными, а не рублено прерывистыми, как у робота или зомби. Потом она снова попробовала Фуэта и удержала его до падения на пол раз десять. Клара Петровна поудивлялась, но ничего не сказала. Однако прошла уже пятая неделя, а Звягинцева по-прежнему оставалась слабым звеном в группе. Руководитель хотела уже было ее отстранить и заменить на Иру Уфимцеву, как Сергей внезапно возразил и потребовал в качестве партнерши именно Анну. «Клара Петровна, в конце концов, нам же не завтра выступать на сцене». «Ладно, пробуй, но учти, если за неделю ее не вытянешь, то ставлю Ирину». В раздевалке Уфимцева подошла к Анне и спросила. «Онь, скажи, а как у тебя это получается?» «Что?» Анна грустно усмехнулась. «У меня что-то получается?» «Да, эти... да, эти антраши и баллоны...» «Как?» «Ты зависаешь в воздухе больше, чем я и даже больше, чем Светка...» «Нет, в самом деле...» Звягинцева посмотрела на соперницу и спросила. «Я зависаю?» «Угу...» «Это... это у меня с рождения, просто получается что-то...» «Онь...» Никто у нас не может так взлетать. — И что теперь? Неужели это повод, чтобы выгнать меня из школы? — Да ты что говоришь? Я просто спросила. Дело едва не привело к конфликту, но вовремя встрявшая Алька урезонила Уфимцеву и успокоила Анну. — Ань, учись держать себя в руках. Мало ли что там на уме у Уфимцевой. Ты боишься ее, что ли? — Если Сергей не сможет со мной разобраться, я отправлюсь, наверное, в монастырь. «А попробуй сама». «Как?» «Отдельно, самостоятельно, вечером. Зашла в зал после семи и тренируешься». Анна посмотрела на свою подругу и спросила. «Ты так делала?» «Конечно, в том году еще. Когда у меня не выходили баллоны, запиралась и учила. Главное, чтобы вахта разрешила». «А что нужно в вахте?» «Ну, справка от Колокольцева, наверное». «Я такая-то, такая-то, получила разрешение на дополнительные самостоятельные занятия. А как ее достать?» В самом начале февраля Аня снова пересеклась с Давидом Рафаиловичем. «Ну как, Ань, получается что-то?» – спеша в аудиторию спросил бывший хирург. «Пока по-разному, Дода. Но я благодарна, что вы меня сюда отправили. Очень многому приходится учиться сначала». Я даже не думала, что будет так сложно пройти дефиле на одних носках. Пальцы деревенеют к шести часам вечера. Это все правильно, Анна. Ты должна работать и учиться. То, что у тебя сейчас сложности, это ерунда. Вы так считаете, Давид Рафаилович? А почему нет? В конце концов, мы все учились как-нибудь. А для чего все это самое главное? Давид Рафаилович остановился И внезапно знаками показал Анне стоять тоже. А потом сказал. «Анна, пойми, это все для тебя. Никому больше это не нужно. Только ты можешь побороть своего демона». Анна посмотрела в лицо своему бывшему учителю на раскопках и спросила иное. «А волосы ведьме именно вы передали?» «Что?» Давид напрягся, даже чуть покраснел, а потом взял себя в руки и исправился. «Да, Анна». «Я. К сожалению, у нас тогда была война. С тобой. А теперь?» «А теперь мы ищем оба возможности к примирению. И это нужно нам обоим, а не только тебе или мне по отдельности. Ты поняла?» Она ухмыльнулась и предложила. «Хотите, я покажу вам фокус? Просто фокус ничего больше». «Давай, Анна, мне есть время». прозвучал звонок. «Показывай, я...» «Мои обалдуи подождут!» Она улыбнулась и достала листок бумаги из сумки, а потом нарисовала на нем пару закорючек. «Смотрите! А теперь прочитайте слово!» «Нет, не слово, а все предложение! Плиз!» Бывший хирург глянул на листок и прочитал. давид рафаилович просто маньяк! Остроумно, Ань!» «А теперь закройте вторую половину текста! Просто закройте рукой и посмотрите снова!» «Странно. Какие-то закорючки. Что это за фокус?» «Это письмо дьявола. Так его называли в Средневековье. Ты пишешь закорючки, потом, если кто-то читает, и если не успел закрыть половину листа рукой, то входит в транс и видит то, что тебе нужно. А если успеет закрыть рукой, то просто закорючки. Такими письмами Александр Борджа приглашал к себе гостей. Это я просто знаю». «Впечатляет». «Как вы думаете, «Смогу ли я такая, ну вы поняли, однажды стать самой простой девчонкой на земле? Вернуться в свое прежнее состояние? Подумайте просто, а потом ответите. Подумайте, я не спешу». И она пошла в сторону балетного зала. «Анна!» — крикнул ей в спину Давид. «Что?» — девушка развернулась. «Ты просто попытайся, попробуй, это теперь самое главное». 10 февраля Клара Петровна заявила, что ученики, те, которые уже достигли определенного уровня, должны немедленно изучить и подготовить свой индивидуальный танец. Тут же все девушки окружили руководителя и стали наперебой требовать, просить, молить, что угодно, чтобы их вставили в список. «Танец? Девочки, спокойней! Будет вашей индивидуальной визитной карточкой!» «С ним вы сможете представить себя приемной комиссии Большого 26 апреля. У каждого свой, чтобы ни разу не повторяться». В следующую минуту на Клару Петровну вывелся просто водопад желаний и мечтаний, а она в ответ согласилась только назвать список тех, кто, по ее мнению, проходит дальше и будет на показе. Шанс все равно есть у каждого. Главное верить и быть королевой. Потом она села в позу лотоса на самую середину зала, Раскрыла свою тетрадь и начала предлагать. «Уфимцева. Я, Клара Петровна. Ария Кармен. Согласна? Да, конечно. Здорово. Качалова. Да, да, да. Танец Анитры. Справишься? Я попробую, Клара Петровна. Думова. Я, я, я. Лебединое озеро. Подойдет? Нет, я хочу другое». И еще семь девушек выбирали свои танцы. спорили с руководителем, иногда горячились. Звягинцевой в этом списке не оказалось. Анна ждала, ждала, наконец просто спросила. «Клара Петровна, а мне?» «Что? Тише! Что, Аня? Мне что-нибудь будет?» «А что тебе? Ты просто приходишь и учишься дальше. Для тебя все впереди. Но...» «Тише! Звягинцева, а что ты хотела? У тебя все пока на начальном уровне». Ты развиваешься, растешь, Сергей тебе помогает, ты в труппе на своем месте. Но я хочу свой танец, можно? Какой, Аня? Мой личный танец, можно? А зачем? Все разом почему-то замолчали. Клара Петровна, внезапно вскрикнула Думова, а давайте дадим ей озеро, я не хочу, пусть она попробует. Я хочу немножко другой танец, ответила Анна. «Мне не подходит, Чайковский». «Ах, тебе, значит, не подходит», — возмутилась руководитель. «Так что ты хочешь у нас танцевать или подо что?» «Оливер Шанти». «Что?» — Клара Петровна сильно удивилась. «Да, Оливер Шанти. Я подобрала себе давно эту мелодию. Она называется «Сакрал Нирвана». «А почему ее?» — удивленно улыбаясь, ответил руководитель. «Там можно танцевать с шаром в руке, мне так кажется. Я попытаюсь использовать свои возможности, особенно прыжки и движения рук. В конце концов, Клара Петровна, я не думаю, что кому-то от этого станет плохо». Предложение от юной воспитанницы было настолько интересным и увлекательным, что руководитель некоторое время смотрела на девушку, а потом свернула свой журнал и резко встав сказала. «Хорошо, Анна, дерзай». Пусть у тебя будет Оливер Шанти. Посмотрим, что ты сможешь из этого сделать. Девочки, к станкам! Быстро!» И она несколько раз хлопнула в ладоши, четко обозначив конец дискуссии. Девять девушек остались без танца, 10 получили направление, и еще Анна, по собственной воле, выпросила для себя попытку. На случай, если к приему кто-нибудь заболеет. 12 февраля... Аня повстречалась снова с Гермесом, и тот посвятил девушку в основные события, что творились в братстве. Выяснилось сразу множество нюансов. Больше всего против Звягинцевой выступали на заседаниях Азазел и Черный Принц. Эти двое просто заасфальтировали любую возможность для бывшей герцогини на возвращение в Большой Совет. Даже провели в устав особое положение, что тем, кто однажды утратил доверие короля, Запрещено баллотироваться вновь в герцоге или герцогине. В ответ на это, черный лекарь предложил провести выборы короля и совета прямо в нынешнем году и сослался на серьезную ситуацию, сложившуюся в братстве. Азазал парировал, что никакой ситуации нет, и все свои домогательства лекарь ведет потому, что ему нужно вернуть в совет сестру Анну. В итоге все переругались с матами и тумаками, готовы были друг друга на лоскуты порезать. Лекарь отступил, потому что перевес сил был на стороне короля и Иозазела, а те в итоге начали атаку на самого первого кардинала. Так на заседании совета и разошлись. Пять человек ушло с лекарем, остальные остались. «Зачем он это делает?» – задумалась Анна. «Для чего?» «Для меня все кончено там. Зачем рискует собой и своей репутацией?» «Ань, наверное, дело не в тебе. Лекарь идет на принцип». И, кстати, его поддержали многие, в том числе и Иероним и Огиан Сазалией. Иероним? Они же были с лекарем злейшими врагами. Что случилось? Ты случилось Ань. Из-за тебя эта мелкая поножовщина. Анна посмотрела в глаза своему другу, подумала о чем-то, а потом спросила. А ты? На чьей ты стороне? На твоей, Ань. Хотя... К Азазеллу у меня вроде бы и не было никогда претензий. Понятно. Спасибо, что возил к Лудоне. Хорошо, что мы черепушку захоронили. Да, это правильно. Это надо было сделать в любом случае. 15 февраля Аня узнала, что Черный Лекарь и Ириния покинули Большой Совет, что новым первым кардиналом назначен Азазел, а третьим кардиналом стал злейший враг Звягинцевой, Черный Принц. Кроме того, немедленно было проведено решение о лишении Анны всех званий, в том числе и баронессы. Выборы короля отменили, реформу, что планировал черный лекарь, тоже. «Вот и все», — подумала Анна вслух, — а-ля комедия, а мне даже не смешно». Потом она покрутила в руках четки и произнесла. «Жалко его, зачем он вообще ввязался? Впрочем...» Извещение о том, что она лишена звания баронессы, пришло ей прямо по почте. Большое такое письмо от Совета Братства с гербовой печатью и подписью Мафусаила и всех трех кардиналов. Анна прочла его и тут же порвала. Потом, немного подумав, она сняла с шеи анг и достала из маленькой шкатулки крестик. Тот самый, что когда-то надел на нее отец. Она надела этот крестик и испытала блаженство. «Да, Давид Рафаэйлович, как видите, я изменилась». «Вижу, Ань, это уже видно невооруженным глазом». «Черт, это отлично!» «Нет, право, ты ушла из готов?» «Да, и вчера исповедалась. Ты вроде бы хотела исповедоваться еще в январе. Но сделала это только вчера. Мне так хорошо на душе, вы даже не представляете, словно птицы несут меня». Давид Рафаилович снова посмотрел на бывшую герцогиню Готов, кивнул и улыбнулся. «Молодец, Анна! Умница! Мы должны победить наших демонов сами! Никто, кроме нас!» «Давид Рафаилович, мне ваш последний лозунг не очень понравился. Он какой-то не христианский!» «Брось! Все позади!» Теперь Аня уже не ходила на тренировках рубленными, как у маньяка убийцы или «Зомби» шагами. Ее движения внезапно стали плавными и легкими. Она делала фуэто, взлетала баллонами и легко падала вниз. Сергей не чувствовал никакого напряжения в теле своей партнерши. Внезапно Анна стала легкой и игривой, пластичной как кошка и нежной как серна. Клара Петровна даже решила помочь Анне воплотить подготовительное упражнение на композицию «Сакрал Нирвана». Она провела пару индивидуальных занятий, Хотя остальные девушки получили только одно. Итак, Звягинцева, встаешь в четвертую позицию, оглядываешься по сторонам. Смотришь теперь прямо на меня, начинаешь. Арабеск, высокий третий арабеск. Тянешься, тянешься на носочки, вытягиваешь руки целиком, расслабленно. Спина, Звягинцева, спина. Вся вытянулась, одна линия. А теперь разводишь руками и пируэт. Начинаешь идти плавно, Словно течешь по реке. Течешь, течешь. Линия, спина. Вся без напряжения. Одна линия. Вытекаешь, как вода. И вот тут вдруг появляется шар. Переводишь его в руки, сжимаешь, наклоняешься. Теперь брис Прыжок. Поворачиваешься, идешь назад. Начинаешь снова. Любовь. Любовь и наслаждение. Словно колосок. Лист лотоса. Лотос. Шар. Отступаешь назад, шар над головой. Тянешься к нему. Вся, на цыпочках. от пас. А теперь пятая позиция. Замираешь. Летишь. Летишь. Пас чат и возвращаешься обратно. Снова пятая позиция. Пас пит. Клара Петровна, а можно мне здесь вставить пару баллон пас? Забудь об этом. Ты не удержишься. Ну хотя бы попробовать. Ничего не надо пробовать. «Начинаем сначала! Четвертая позиция!» И так несколько раз подряд. В итоге Аня разучила свое подготовительное упражнение с Кларой Петровной, которая просто написала ей весь текст, обозвав выступление «Танец феи». «Ты фея, Анна! Фея! Нежно! Очень нежно! Плавно! Как колосок! Как цветок лотоса! Лети! А теперь падаешь!» «Клара Петровна!» «Что, Анечка?» «Вы не поверите, как мне хорошо!» Музыка Оливера шанте лилась и лилась, и Анна выполняла свое упражнение, танцуя с шаром, как с настоящим партнером. Любовалась шаром и извивалась, как кошка под ним, переходя потом на глисс от паз. Заканчивалось все снова на пятой позиции и арабеском. При этом Анна должна была задержаться на цыпочках и смотреть прямо на шар. По окончанию двух индивидуальных тренировок Анна спросила. «Клара Петровна, скажите, у меня есть все-таки шанс?» «Аня, солнышко мое, конечно есть. У любого из нас есть шанс. Да тебе и не нужно думать об этом. Поступишь ты, не поступишь. Останешься ли в итоге у нас? Главное, ты будешь в труппе. В нашей труппе». «То есть, вы не хотите, чтобы я попала в большой?» «А зачем тебе, Ань?» – внезапно встрял Сергей. «Мы с тобой разучим такие танцы, что все будут нам завидовать!» Аня немного напряглась такой постановкой вопроса и спросила. «А можно я все-таки попробую кое-что изучить самостоятельно? Мне нужны дополнительные занятия». «Аня!» — твердо оборвала ее Клара Петровна. «Я думаю, что тебе, именно тебе и никому более, никакие дополнительные занятия совершенно не нужны». «Вы так считаете?» — спросила девушка и нахмурилась. 16 февраля Аня в 7 часов вечера переступила порог школы и показала на вахте свое разрешение на дополнительные самостоятельные занятия, подписанные лично Колокольцевым. «Так, кто тут у нас?» Улыбаясь и ехидно поглядывая на юную особу, спросил начальник вахты Михаил Кононов, сорокалетний сухопарый мужчина. «Звягинцева, стало быть!» «Ладно, а что дома не сидится?» «Нужно готовиться, Михаил Сергеевич. Очень срочно. 26 апреля мы идем на просмотр в Большом». «О, в Москву? В столицу нашей родины?» «Да, именно туда». «Что думаешь?» – спросил Михаил у своего подчиненного, Николая Симоняна, крепкого и очень крупного мужчины 30 лет. «Я думаю, что надо впустить. Девушка хочет работать, старается. Почему нет?» Начальник охраны посмотрел на Анну внимательно, что-то записал и предложил. «А что, впустим?» «Спасибо!» – прошептала девушка и улыбнулась, наверное, самой своей счастливой улыбкой. Вечером следующего дня Аня возвращалась домой с Сергеем под руки. Юноша держал ее за талию, много говорил, иногда взволнованно, иногда напротив шутя. Девушка откликалась на все его шутки Смеялась и вставляла свои реплики Потом она спросила «Сергей, слушай, я нравлюсь тебе?» «Конечно, Ань, что за вопрос?» «Спасибо, а ты...» «Скажи честно, ну вот только честно, насколько ты меня любишь?» «Да хоть насколько, могу жизнь за тебя отдать, если что» Лицо Анны на секунду стало стальным и жестким Совершенно не похожим на ту новую Звягинцеву Что уже полюбилась многим а больше похожа на ту новую Анну, что пересекла порог школы Аллегра два месяца назад. Она сжалась, как пружина. Потом смягчилась и спросила. А ты хоть понял, что ты сказал? Нет, просто. В общем, Ане не понравилась почему-то фраза Сергея. До дома они вместе не дошли, и Сергей сел в маршрутку. Когда Аня уже подходила к казачьему, ее неожиданно нагнал кто-то другой. Ань, «А где твой рюкзак с двойным дном?» Услышала она знакомый голос и улыбнулась. «Мотя, ты...» Это действительно был Матвей. Он выглядел, как обычно, в своей красной спортивной курточке. «Да, Ань, привет. Не забыла?» «Привет, Мотя. Нет, не забыла. А рюкзака нет. Грея нет, и рюкзак тоже не нужен». «Ты теперь без Грея?» «А тебе разве Давид не рассказал? Мы расстались два месяца назад». матвей изумленно посмотрел на Анну. не ань не шути так а то что наиграма спросила девушка а, -а, -а, -а, -а, а раздалось из подворотня что там изумленно спросила аня скорее побежали спасите господи господи я все там спасите молчать жидовка в ответ грубый такой голос грубый и не совсем русский В подворотниках выяснилось, три хулигана восточной внешности приставали к женщине с сумками. «Мы не можем так просто пройти!» И прежде чем Моти успел что-то сказать, Анна прокричала. «Эй, вы, подонки! оно ну отстали от женщины!» 27 февраля в 9 часов вечера Клара Петровна внезапно вернулась обратно в школу. «Забыли что-то?» – спросил ее охранник Вадим. «Да нет». «Почему вы так решили?» «Впрочем, что тут говорить?» «Журнал свой оставила».